Глава 62. В полдень мне позвонила Амелия, чтобы сообщить о том, что отец успешно передал опеку над и Генри, что произошло без запинки благодаря содействию шерифа Идена. Отъезд Мии состоится в четверг. На пятницу уже назначена операция. Все идет по плану. Все идет по плану, но спокойствия от этого у меня не прибавилось. Наоборот, я вдруг начала напоминать себе мелкую пружинку, зажатую между двумя пальцами. Одна сомнительная вибрация, и я выстрелю в противоположную отдавящей давящей силы сторону. И так потеряю, что меня никто не найдет. Я сама себя не найду. Так как моя машина осталась в гараже Риорданов, я с утра была предупреждена Дарианом о том, что сегодня меня подвезут. Прочтя от него СМС-сообщение, пришедшее ровно в 9 утра, я решила оставить его без ответа. Что можно ответить на то, что вопрос с моим передвижением на сегодня решен без моего участия? Окей? «Надеюсь, Кристофера это не затруднит». «Криса это не затруднит, ведь это его работа, за которую он получает крупные деньги». Я ничего не ответила. В половину второго, увидев из окна кухни остановившийся напротив дома кроссовер, я вышла из дома, не забыв взять ключи от своего автомобиля, по которому уже скучала. Накануне Краконери я явилась на автомобиле Руперта, подвеска которого меня сильно напрягала, хотя она и была относительно новой. Думая о состоянии автомобиля Руперта и о том, что Руперт, получив назад свои деньги из взноса на операцию МИИ, может быть, наконец променяет свой подержанный внедорожник на что-нибудь менее габаритное, я быстрым шагом приблизилась к знакомому Мерседесу, сжимаясь от неожиданного восьмиградусного мороза и пряча нос в натянутый на лицо широкий шарф. Резким движением, открыв дверь автомобиля, Я, не поднимая ни головы, ни взгляда, чтобы не сорвать с носа шарф, резко нырнула внутрь и, уже закупорившись внутри теплого салона, наконец сдернула с лица повязку, и, взявшись за ремень безопасности, уже хотела пристегнуться, когда, развернувшись, увидела Дриана, сидящего за рулем вместо Криса. А где Крис, выдохнув из легких остатки прохладного воздуха, который успела вдохнуть снаружи, сжато поинтересовалась я, внезапно ощутив возвращение холода на сей раз зародившегося внутри меня теперь медленно, но верно крадущегося к моему сердцу. «Почему мою девушку должен подвозить другой мужчина?» Едва уловимо прищурившись, пронзил меня испытывающим взглядом Дариан. Я выстояла в ответ на произнесенное им словосочетание «моя девушка», не произведя ни единого жеста или слова сопротивления, отчего Дариан едва уловимо улыбнулся одним краем губ. И, выждав несколько контрольных секунд, решил продолжать свое уверенное наступление. И где же мой поцелуй? У меня получилось так невозмутимо, хоть и мимолетно поцеловать Даряна в губы, что к моменту, когда я услышала щелчок своего ремня безопасности, я уже под завязку наполнилась гордостью за свое самообладание. Дрянь же, явно ожидавший от меня иной реакции, еще несколько секунд рассматривал меня через прищур, но вскоре решил двигаться дальше. Он не остановится, но это не значит, что я начну тормозить. Дариан не просто спас Мию, за это он взял с меня неподъемную плату. Рано или поздно меня раздавит этот вес, и когда это произойдет, от нас не останется ничего. У нас изначально не было будущего, но линию нашего финиша я отчетливо начала различать только теперь. Новость о том, что Дарьян выделил тысяч долларов на финансирование школьного проекта Ирмы, меня могла бы удивить до того, как он перечислил на мой счет полмиллиона. Сейчас же меня уже не могла удивить цифра, количество нулей которой было меньше пяти. Дарьян уже договорился с городскими властями об установке буккроссинг-шкафов в Гайд-парке, Ридженс-парке и Ричмонд-парке. Так что Ирме оставалось только выбрать модели шкафов и книги, которыми она хотела бы их заполнить. Открытие проекта должно было состояться уже в эту субботу, однако Ирма неожиданно охладела к этой затее. Иными словами, ей нравилось протаскивать проект вперед, но как только он добился признания и был одобрен, девчонка, несмотря на отсутствие реализации проекта, ощутила достаточное удовлетворение и сразу же подняла руки вверх. Ей неинтересно было создавать проект, ей нравилось его продвигать. Естественно, она не хотела говорить об этом Дариану чтобы он не воспринял ее поднятые кверху руки за капризы избалованной девчонки. Но при этом делегировать свои обязанности она хотела по максимуму. Впрочем, я не прочь была стать делегатом в деле, которое мне действительно нравилось. Пока Ирма ужинала, после чего выполняла домашнее задание по алгебре, французскому, всемирной истории, географии и физике, я успела сделать все, что требовалось для достойного завершения проекта. Я выбрала тройку огромных деревянных шкафов из светлого ясеня, которые должны были стойко выдержать снегопады, дожди и ветра, после чего с головой засела на одном из книжных интернет-магазинов, через который обычно приобретала книги для себя. Так как я уже около года не баловалась обновлением собственной библиотеки, Все это время усердно собирая деньги на операцию МИИ, погрузиться в книжный мир для меня оказалось даже большим удовольствием, чем я ожидала. «Классическая и современная, художественная и нехудожественная детская бизнес-литература. Я скупила едва ли не всю имеющуюся в наличии магазина литературу, в итоге получив чек на страшную сумму. Скидку на 35% на все приобретенные товары и невероятное удовлетворение от осознания того, что благодаря мне Дрян все-таки способен тратить свои деньги на действительно стоящие дела». Вспомнив о деньгах, я все-таки решила подойти к Джинни, чтобы узнать о шампанском на новогодней вечеринке Дариана. Оказалось, что в сочельник Нового года она, по распоряжению Дариана, действительно переклеивала этикетки на бутылках с алкоголем. Вот только шампанское, хотя и не стоило 10 тысяч за бутылку, все равно было не самым дешевым. Так и знала, что Риордан не продешевил. И все же он не отдавал 10 тысяч за бутылку. Получив подтверждение этого факта от Джины, я вдруг почувствовала необъяснимое облегчение, смешанное с горечью. С одной стороны, Дарьян оказался лучше, чем я успела его себе нарисовать. С другой же стороны, мне было бы легче оставить его самовлюбленный образ в целости и сохранности, вместо того, чтобы приклеивать к нему новые детали и отламывать от него лишнее. Сегодня я ушла, не попрощавшись. Во всяком случае, я не попрощалась с Дарианом, Хотя и знала, что он находится в гостиной, его общество вдруг стало для меня настоящим грузом, давкой, за которой мое дыхание превращалось в сжатое захлебывание хрип, заставляющий меня хвататься за горло и сгибаться пополам. Кажется, я недооценила свои силы, когда решила, будто смогу выдержать свою продажу. Если говорить фактами, я добровольно и абсолютно осознанно записалась в рабство, и теперь единственное, чего я хотела от Дариана... Это далеко не деньги, и тем более не секс. Жизнь Мии была в безопасности ценой моей свободы, отчего мое влечение к Дариану отрубило, словно острым топором, натянутый до предела канат. Единственное, чего я теперь хотела от Дариана Риордана, — это свободы. Я по-настоящему хотела избавиться от него, раз и навсегда вычеркнуть его образ из своей жизни. Я была искренне благодарна ему за то, что его деньги спасли Мию, Но эти же деньги потащили наши взаимоотношения ко дну. И тот факт, что я начинала размышлять над планом своего освобождения, лишний раз доказывал, что тиканье стрелок часов мне не кажется. Обратный отчет начался. Я досчитаю от ста 100 до тысячи, и если понадобится, даже от ста до победного ноля. Но я, чего бы мне это ни стоило, произнесу заветное ноль. И этот ноль станет пунктом невозврата для нас обоих». Моя правда была слишком категоричной и слишком прозрачной. Я не люблю Дориана Риордана. Мне просто когда-то нравилось с ним спать. Сейчас же я даже не хотела проверять, будет ли мне все еще это нравиться. Моя душа была заточена в теле изысканной красоты. Возможно, поэтому я с самого начала отнеслась с прохладой к Риордану. Плюс помимо красивого тела он, в отличие от меня, обладал еще и деньгами. Да мы просто два изысканных вместилища для душ которые из-за бутафорского блеска своих оболочек не могут даже приблизиться друг к другу, не то что прикоснуться. Мы с Дорианом были как никто схожи и как никто различны. Мы оба были полюсами, только я была северным, а он южным. Именно это отталкивало меня от него, словно льдинку от открытого пламени. Я либо испарялась от его градуса, либо тушила его своей влагой. Говорят, что подобное притягивается к подобному, Вот только мы настолько были подобны друг другу, насколько противоположны. Его плюсы не состыковывались с моими минусами, но ему так сильно хотелось их состыковать, что он начинал скрещивать мои минусы, пытаясь превратить их в плюсы. Даже жаль, что у него ничего из этого не выйдет. И жаль, что он этого не понимает. Или понимает, но еще не готов смириться. Остановившись напротив гаража, я уперлась взглядом в сугроб, из которого торчала едва различимая горлышко бутылки виски, которую я оставляла здесь двумя сутками ранее. Недолго думая, я выдернула бутылку из сугроба. Не оставлять же еще ещё и виски. И так слишком много получил.